папа папу звали рунич константин николаевич в 1917 году окончил кадетский корпус во Владикавказе родители жили во Владикавказе они были потомственные военные как выпускник кадетского корпуса он среди лучших был рекомендован в николаевское инженерное училище которое находилось в Михайловском замке. К какому-то июня он должен был явиться в Ропшу под Петербургом, а дальше началась революция. Они как-то растерялись все. В результате мой папа оказался у себя во Владикавказе в 1920 году. Из личного дела моего прадеда со стороны папы он был военным и одно время был генерал-губернатором Одессы. У бабушки моего папы фамилия Яниковская, она полька была. У нее были две дочери, папина мама Вера Константиновна Яниковская и вторая, по-моему, ее звали Татьяна, про нее я ничего не нашла. И она писала прошение, что дочери замужем, а мне вообще не на что жить. «Прошу выделить пенсию». Папа чуть-чуть прихрамывал. Мама сказала, у папы был полиомиелит. Вера Михайловна Рунич, Никитина, старшая дочь доктора Михаила Павловича Никитина. Но я когда сама стала думать, кто бы его взял в военное училище с полиомиелитом? Где он был с 1917-го «По 1920 год!» Ксения Константиновна намекает на участие отца в гражданской войне на стороне белых. В его личном деле есть анкета. Он не пишет, что он кадетский корпус закончил. Он пишет «военная гимназия». Это полуправда. Во Владикавказе он поступает в политехнический институт. Там еще старый строй. Красная армия пришла только в 1922 году. В 1922 он пишет прошение о переводе его в Петербург. Его переводят. Родители познакомились на катке. Мама рассказывала, что папа достал из-за пазухи одну розочку. Мама с папой в 1930 году уже были женаты. Папа был дворником. Он учился в политехе и работал дворником, потому что раньше надо было платить за образование. У папы в детстве во дворе дома был грецкий орех. Он мне говорил, тебе будет 18 лет, и мы поедем с тобой во Владикавказ. Но он заболел и не случилось. Он говорил, бабушка, Варила тыквенную кашу, и я тыквенную кашу варю. Папа не любил крепкий чай, а любил блины и пельмени. Перед войной у нас по воскресеньям бывали то блины, то пельмени. Мама готовить не умела. Папа подшучивал над мамой и говорил, «Ну ты настоящая профессорская дочка». К концу жизни у нее все же... Был свой рецепт. Ковришка у нее была. Кроме ковришки ничего не помню. В моей поваренной книге тоже есть ковришка. У меня была няня. Моти ее звали. И я помню, что я иду из кухни с тарелочкой, в которой жареная картошечка с котлеткой. И я тащусь в комнату и там подкушиваю.